Глава восьмая. 26 октября, дом 23, на Ханс-Плейс. Нас торопливо провели в гостиную Генри, где мы застали Джейн в компании ещё одного, пока незнакомого нам брата. Это был Эдвард, ныне носивший фамилию Найт, поскольку унаследует состояние богатых бездетных родственников, усыновивших его, он мог лишь взяв их имя. Меня всегда увлекала эта история. Мальчик, которого забрали у родителей и наделили титулом, как Френка Черчилла из «Эммы». Интересно, какие чувства испытывали на этот счёт его братья и сёстры. Радовались ли, что он обрел такой солидный статус, или завидовали, что выбрали не их? Тосковали ли по нему, когда он уехал? Тосковал ли он по ним? После того, как днём ранее нас приняли Кассандра и Джеймс, Я была готова к худшему, но Эдвард Найт преподнёс мне сюрприз. «Мисс Ревенсвуд, я так рад наконец-то с вами познакомиться. Моя ладонь оказалась у него в руках, когда это случилось. Он был светловолос, румяный крепок, словно не делел генофонд с уже знакомыми мне остинами, обладателями смуглой кожи и носов с горбинкой. Джейн рассказала, как вы печетесь о дорогом больном Генри». Взгляд у него был ласковый. Он смотрел на меня так, будто никого вокруг, по крайней мере, в этот самый миг, на свете больше не существовало. Я начала понимать, почему Найты выбрали его. «И добрый доктор польщён, польщён знакомством», — сказал он, повернувшись к Лейму. «Выражаю вам благодарность за все ваши хлопоты, за вашу родительную заботу». «Право, это мелочи, сэр. Я счастлив, что могу помочь». «Прошу, не воспримите за оскорбление мою поспешную просьбу вызвать доктора Бейли. Несколько лет назад он спас жизнь моему другу, буквально вырвав того из лап смерти. С тех пор я придерживаюсь о нём высокого мнения, и узнав, что Генри так болен, я не мог, что совершенно не подразумевает неуважение к вам». Лим внимательно посмотрел на него, «Коим ваше решение воспринятое не было?» «Я убеждён, что все мы придём к согласию. Сегодня доктор к нему заглядывал?» — спросил он у Джейн. «Он как раз здесь, наверху, вместе с мистером Хейденом, моей сестрой и братом Джеймсом. В той комнате и для больного места едва хватает. Желаете присоединиться к давке?» — как он только и спросил Лим. «Ему становится всё лучше. У него там светский раут». «Натурально приём при дворе. Из Генри вышел бы прекрасный король солнца». «Джейн, что за вздор ты иногда несёшь? Наши новые друзья могут воспринять тебя всерьёз». «Они ко мне уже привыкли. Поднимитесь, доктор Рэйвенсвуд, если пожелаете». Их взгляды встретились, и он встал. «Я в вашем распоряжении. Поклонившись, Лим вышел из комнаты». На миг все замолчали, потом переглянулись, и тут Джейн сказала. «Погодите, я ведь забыла. С вашего позволения, мисс Рэйвенсвуд». Она встала и поспешила вслед за Лимом, оставив меня наедине с Эдвардом Найтом. Её внезапный уход, казалось, ничуть его не смутил, он лишь улыбнулся и сказал. «Джейн говорит, что вы выросли в тропиках. Какой значительный контраст, должно быть, составляет с ними Лондон?» Значительный, но приятный. Я изучала этот образец человека, шагнувшего классом выше, и размышляла о том, что иного шанса для этого мне, быть может, и не представиться. В каком-то смысле именно Эдвард дал сестре возможность заниматься литературой, предоставив ей коттедж в Чотане, где она ныне жила. Там Джейн впервые обрела постоянный дом после десятилетия бесконечных скитаний вместе с родителями и сестрой — которые начались с выходом её отца в отставку и последующей его кончиной. Провести сезон в Бате, пожить на взморье, побыть с долгим визитом у друзей, погостить у родственников — такой образ жизни не слишком располагает к писательству. Освоившись в Чётане, она быстро наверстала упущенное время, однако меня всегда мучил вопрос, почему Эдвард не повлиял на эту ситуацию раньше. А вам доводилось путешествовать, спросила я у него. О, разве что в молодости. Теперь у меня слишком много обязанностей, чтобы надолго удаляться от дома. Не более довольный жизнью, чем вчера, Джеймс вошёл в гостиную, опустился в кресло, бросил взгляд на Эдварда и кивнул мне. Мисс Рэйвенсвуд. Он окинул меня оценивающим взглядом своих проницательных карих глаз. Возникло чувство, что меня изучают как экзотическое создание из амфитеатра Астлия. Кассандра, вошедшая следом, поприветствовала меня в менее резкой манере, чем Джеймс, если вообще не с теплотой, и спросила. «Но что же, Джейн, разве она не здесь?» «Была здесь», — сказала я, поскольку отвечать кроме меня никто не собирался. «Она безответственна» заявила Кассандра, села и обвела комнату взглядом, испуская ту же ауру недовольства, что и брат. «Давно вы в Лондоне, мисс Ревенсвуд?» «Сентября». «И вы намерены обосноваться здесь?» «Пока не могу сказать этого с уверенностью, мадам». «Может быть, у вас есть родственники в Англии, которых вы планируете навестить?» «Ответить мне на это было нечего, и я просто кивнула». Такой шквал личных вопросов считался грубостью, о чём обе мы знали. На лице Джеймса гуляла недобрая усмешка, а вот понять, что на уме у его брата, было куда сложнее. «Я думаю», — заговорил Эдвард, но Кассандра не дала ему договорить. «Джейн не успела мне толком рассказать о вашей семье». «И что же вас интересует?» Вопрос был недружелюбный, но и передворившее его замечание дружелюбием не отличалось. «Касс!» — предостерегающе произнёс Эдвард, без злости, но твёрдо. Не знаю, как эта ситуация развивалась бы дальше, не войдя в этот момент в гостиную Джейн, беседовавшая с незнакомым мне человеком. Это был пожилой джентльмен, который, судя по мрачному лицу, старомодному чёрному костюму, узнаваемому пурику и тросте с серебряным набалдашником, мог быть лишь доктором Бэйли. Он выглядел именно так, как и должен был выглядеть врач. Совсем не как Лим, который после знакомства с Джейн перестал носить свой пышный докторский парик и начал отращивать букенбарды. «Почтул за честь», — ответила на что-то Джейн, зардевшись пуще прежнего. «Э, «Пожалуйста, сообщите мистеру Кларку, что большую часть дня я дома, но, полагаю, он напишет прежде, чем заехать с визитом». «Не сомневайтесь, он человек, который ведёт себя исключительно надлежащим образом». Доктор Бейли улыбнулся уголками губ и кивнул нам. не ненадолго, доктор», — спросила Джейн. «Может быть, желаете чашечку чаю?» «Вы очень добры, но моя служба не ждёт, мадам. Возможно, в другой раз». Он поклонился, огляделся. «Я рад, что вашему брату лучше. Всего вам хорошего, господа». Он ушёл, и в гостиной повесла тишина. «Что ж», — произнесла Джейн, села рядом со мной и обвела взглядом наши лица. «Похоже, меня пригласили на экскурсию по королевской библиотеке в Карлтон-хаусе». Она задорно усмехнулась. «К счастью, в тот день, когда его величество не будет дома. Оказывается, он в числе поклонников моих творений». «Пожалуй, это мы обсудим позже», — сказала Кассандра, метнув взгляд в мою сторону. «О, мисс Рэйвенсвуд в курсе», — сказала Джейн. Мне захотелось её обнять. Она уже всё равно, что близкая родня. Уж точно ближе, чем доктор Бейли, которому Генри умудрился сболтнуть, что я писательница. И после того, как доктор Бейли сообщил принцу, что его новый пациент — брат Леди, написавший гордость и предубеждение, принц сказал... Она пожала плечами и улыбнулась. «Его библиотекарь вскоре пришлёт мне весточку, дабы устроить мой визит к ним. Так мне передали». «Какая милость!» — оживившись, — сказал Джеймс. «Воистину это доказательство симпатии». Из прочитанного во время подготовки мне вспомнилось, что некогда именно Джеймс считался в семье гениальным писателем. Он сочинял стихи к каждому поводу и основал журнал в Оксфорде вместе с Генри. «Но ты будь любезна с ним, Джейн, и не рассказывай ему о том, как относишься к принцу», — попросил Эдвард. «Она всё же не настолько глупа», — заметила Кассандра, не без уверенности в голосе. «Это большая честь», — сказала я. Но вы заслуживаете не меньшего. Ваши работы уже доставили величайшее удовольствие множеству людей и доставят ещё большему числу их в будущем. Я в этом убеждена. И чтобы, в принципе, не вызывало у нас разочарования, эстетический вкус у него наличествует». Принц-регент, покойный Георг IV, был печально известен своим чревоугодием и развращенным нравом и в 1815 году считался образцом невоздержанности во всех возможных смыслах. В тишине, ненадолго установившейся после моей речи, кажется, излишне прочувствованной, раздались шаги. Эталием спустился от Генри, вошёл в гостиную и сел рядом со мной. Я изумилась, затопившему у меня чувство облегчения. Необходимость отражать атаки всех этих Остинов в одиночку обескураживала. Лим оглядел всю компанию и остановил взгляд на Джейн. «Мы тут обсуждаем мой предстоящий визит в Карлтон-хаус», — пояснила она ему. «Поясняю лишь для того, чтобы вы понимали, в сколь высоком обществе оказались и к какому окружению и декоруму вам надлежит привыкнуть». Я мельком взглянула на Кассандру, чье лицо выражало бесстрастность. Истинное её чувство выдавал только едва заметный прищур. Лим кивнул. «Вы будете украшением того круга, мадам», сказал он столь же неявно ироничным тоном, что и она. Все немного помолчали, а затем голос подала Кассандра. «Раз уж мы взялись в открытую обсуждать твои частные дела, Джейн, позволь узнать, как продвинулась ситуация с мистером Мюрреем с тех пор, как ты ему написала». Насколько мне было известно, Джон Мюррей и Джейн Остин всё ещё пытались прийти к согласию касательно издания Эммы, и их переговоры были прерваны из-за драмы, разразившейся вокруг болезни Генри. «Ох, он плут, как я и говорила. Но учтивый». «Он готов встретиться через два дня, и я надеюсь, мы сумеем прийти к согласию. Генри уверяет меня, что точно поднимется с постели и поможет мне в этом деле». Она помолчала. «Но я не думаю, что в этом есть необходимость. Я ощущаю себя ровней мистеру Мюррею». «Я могу помочь», — предложил Эдвард. «Продать книгу вряд ли труднее, чем продать ячмень или свиней. Мы должны назвать разумную цену и стоять на своём». Я деловой человек Джейн, и в таком разбираюсь. Позволь мне с ним пообщаться. «Я в некоторых сомнениях касательно того, что продажа книги не отличается от продажи свиней», — вмешался Джеймс. «Во-первых, пожалуй, нам стоит отложить эту дискуссию на потом», — сказала Кассандра. «Должно быть, нашим гостям весьма утомительно обо всём этом слушать». Это было совершенно не так, но намёк её мы уловили. Мы с Лиэмом переглянулись и одновременно поднялись. Когда мы прощались со всеми, у Джейн был взволнованный, но останавливать нас она не стала. «Я всегда считал, что Кассандра — защитница Джейн», — сказал лим. Было поздно, гомон лондонских улиц заглушил холодный ливень. После безвкусного ужина, состоящего из пирога с голубями и варёной картошки, мы засиделись с кларетом, удручённые и немного опьяневшие, переговариваясь так тихо, что нам приходилось нагибаться друг другу через стол. Она ограждает её от матери, уж не зная, что у них там за распри. И не только от матери, от всего мира, от всех. Кассандра так кому прислушивается Эдвард. То, что он... Позволил им поселиться в Чотан-коттедже, чтобы Джейн могла больше не переезжать с места на место и спокойно писать «Её заслуга». Она заправляет хозяйством, чтобы Джейн на это не отвлекалась, но сейчас он умолк. Что сейчас? От вина Лим ли стал разговорчивее обычного, меня же оно вгоняло в сонливость. Джейн в ней больше не нуждается. Теперь у неё есть то, что принадлежит только ей, так ведь? Её книги, её лондонская жизнь с Генри. Что если Кассандра чувствует себя ненужной, позабытой? Или даже завидует? Думаешь? Её собственные представления о добре и зле, её любовь к сестре не позволяют ей относиться с презрением к Джейн. Поэтому она презирает всё остальное. Всё то, что отнимает у неё Джейн, отвлекает её внимание. Генри и его светские друзья. Люди взявшиеся из ниоткуда, о которых никто ничего не знает. Вроде нас? Именно. Я подлила нам вина. А что она так торопилась тебе сказать? Лим посмотрел на меня. Ты оставил наш Джейн и Эдвардом в гостиной, когда пошёл Генри. Сразу после этого она тоже быстро вышла. Я думала, чтобы догнать тебя, она что-то сказала? А, -а, -а, а, он уперся рукой в подбородок. Сказала, что мне не стоит бояться Кассандры. Не в таких словах, но суть была та же. Что она сама разберётся с Кассандрой. В каком смысле? Он пожал плечами. Когда я зашёл к Генри, она осталась снаружи, у двери, а потом куда-то ушла. А Кассандра с Джеймсом стояли там в углу и шептались. Посмотрели на меня с очень недовольным видом и принялись шептаться дальше. Странно. «Ну, хоть Генри был рад меня видеть», — Лим помолчал. «Но нет, меня они не пугают. Джеймс нам не мешает. Кассандра может стать препятствием, но мы что-нибудь придумаем», — прозвучало так, словно он пытался убедить в этом самого себя. «Самое худшее», — начала было я, — «нет, это глупости». «Что?» «Когда они смотрят на меня...» Мне кажется, что они понимают, кто я. Лим, который сидел, потупив взгляд в стол, поднял лицо и уставился на меня. Главное — не выказывать страх. Не демонстрировать никаких эмоций. Не давать им ничего, за что можно уцепиться. Меня вдруг пронзило озарением или иллюзией его, таким внезапным выводом пьяной логики. Он говорит о себе не только применительно к этой миссии, но ко всему в целом. «Значит, так ты это провернул?» «Что?» «Ну, то, что задумал», — убедительно прикинулся исконным британцем. «Я ожидала, что Лием, следуя собственному кредо, и усом не поведёт, но он откинулся на спинку стула, улыбнулся мне и скрестил руки на груди. В тусклом свете камина его угловатые черты казались словно вытесанными из камня, и я вдруг осознала, что мне нравится его лицо. Я привыкла к его некрасивой угловатости. «Очень рад, что ты сочла это убедительным. Но ты не слишком-то опирайся на моё мнение. Я же американка. Что я в этом понимаю?» Мне вспомнились наши первые дни в институте, и то, какое впечатление на меня тогда произвели манера речи Лейма, его сдержанный формализм. И эта его девушка... «Была ли Сабина с ним, когда мы встретились в институте в самый первый раз, ещё до собеседований, психологического тестирования и ролевых игр, после которых от горстки дошедших до финала кандидатов остались двое? Странно было этого не помнить, но все мои воспоминания об институте повыцвели, покрылись пылью от того, что к ним не обращались». Хладнокровная стать, аристократический высокий рост — вот и все впечатления о ней, что у меня остались, и больше никаких подробностей. «Сабина», — сказала я, и улыбка исчезла с его лица, «она ведь исконная британка, правда?» «Однозначно». Думаю, это тоже подкрепило моё впечатление. «Гала-эффект?» «Она показалась мне приятным человеком». «Отнюдь». «Так ты в школе с ней познакомился?» Я сама не могла понять, зачем его об этом расспрашиваю. Обсуждать Сабину мне хотелось меньше всего на свете. И как ты вообще туда попал? Это ведь не так-то просто. Особенно я осеклась, тактичного способа закончить это предложение не существовало. Если ты никто, взявшийся из ниоткуда... Это твои слова, не мои. Я сдал экзамен. Вот так просто сдал экзамен? Это был очень сложный экзамен. С тихим шорохом в камине рассыпалась кучка догоревших угольков. С улицы донёсся крик Филина, вдалеке прогрохотала коляска. Был у меня один учитель. Он уговорил меня подать заявку на грант для малоимущих учащихся, хотя и сам толком не знал, как это работает. Он увидел во мне то, что я всегда ощущал сам что мне не место в том богом забытом городишке, в той заурядной семье. И, ко всеобщему изумлению, экзамен я сдал. И уехал в Англию. «Сколько тебе тогда было? Четырнадцать?» «Тринадцать». Он разлил вино поровну. «И там ты нашел своё место». «Матерь Божья, нет, конечно». Он подпёр ладонью лоб. «Я так его и не нашёл. Может, оно здесь?» в 1815 году. Мне тут нравится, тут есть определённые правила, и им следуют. Я буду скучать по роли доктора Рэйвенсвуда, когда всё это закончится. Быть собой у меня не очень-то получается. «Когда всё закончится, ты будешь другим человеком», — сказал я, сконфуженный его признанием. Меня кольнуло мысль, что и это, возможно, притворство, что он играет передо мной какую-то роль. Но зачем оно ему? Ты станешь важной личностью, тем, кто открыл миру Уотсонов. Будет здорово. Точно, — сказал он своим вежливо-нейтральным тоном, и ощущение было такое, словно у меня перед носом захлопнули дверь, ту, которую мне хотелось бы снова открыть, но я не понимала, как это сделать. И тут он с неловким видом кашлянул. Прямо перед отправлением мы с Сабиной обручились. Я отреагировала с опозданием секунду, подняла бокал. «Поздравляю, это чудесно!» Меня мороз по коже продирал те несколько раз, что я общалась с Сабиной. По прошествии времени неприятное впечатление только усилилось, поскольку воспринимать Лима я стала иначе. Тогда они казались мне идеальной парой, но сейчас я испытала нечто вроде разочарования в Лиме. «Уверена, ты будешь очень счастлив». Он глядел сквозь стол в никуда и отнюдь не выглядел счастливым, но, с другой стороны, собственные успехи раньше не вызывали у него особенного восторга. Почему Лим решил поделиться со мной этой новостью именно сейчас? Тоже было для меня загадкой. Может, мы просто редко так напивались? Он разоткровенничался, и я сама подняла эту тему» если бы он просто улыбнулся и поблагодарил меня, как любой нормальный человек, объявивший о помолвке. Мы перешли бы на другую тему, но молчание затянулось. Я никогда не была замужем, никогда не была помолвлена. Теоретически я не против серьёзных отношений, но пока, видимо, ещё разминаюсь для этого. А может, меня больше устраивает свобода? В голове всплыло воспоминание о Сабине, стоящей возле Лиима. Дело было в институте во время скромного праздника в честь окончания подготовки. Незадолго до того, как мы отправились в 1815 год. Она была почти такого же роста, как он, держала его под руку, заканчивала за него предложение. О чём тогда шёл разговор? Я не могла вспомнить. Из-за чего у меня осталось о ней такое неприятное впечатление? Наверное, из-за её изящных длинных ног, из-за её горделивого выражения лица. «Надеюсь, ты будешь очень счастлив», — сказала я и тут же поняла, повторяюсь. «Я тоже на это надеюсь», — пробормотал он. «У её семьи хотя бы будет время свыкнуться с этой мыслью, пока я здесь». «А что не так с её семьёй? Впрочем, подозрения на этот счёт у меня уже имелись». «Ну, знаешь, они богачи, но дело не столько в деньгах». Он неопределённо махнул рукой. Когда я впервые пришёл к нему, у меня возникло чувство, что я в сказку попал. Я и не догадывался, что люди могут так жить не только в книгах. С масляными портретами предков на стенах и мебелью, которую кто-то купил в 1800 году. «Так, может, ты влюбился в дом?» — подумала я. Может, ты влюбился в идею, но вслух этого не сказала. Да что мне известно о любви? Однако я вновь ощутила смутное разочарование в нём. Возможно, Лейм был таким же, как и все. Это удивило меня. Я не догадывалась, что думала о нём иначе. Накрутив локон на палец, я попыталась придумать, как бы потактичнее на это отреагировать. Они оттают, если поймут, что это то, чего хочет Сабина. А если нет, что ж, ну и хрен бы с ними. Вот за такой подход все и обожают американцев. Да ладно тебе, это кто же? Все, у кого есть здравый смысл. Мы бывали на Ханс Плейс почти каждый день. Генри медленно выздоравливал, однако минуло почти две недели, прежде чем он достаточно окреп, чтобы спуститься на первый этаж. Кассандра взяла на себя роль главной сиделки, что избавило меня от необходимости часто с ней встречаться и освободила Джейн для других занятий, например, для переговоров с Джоном Мюрреем. Как-то раз меня провели в пустую гостиную, и я, заметив на раскладном столике пачку бумаг, рискнула взглянуть на неё поближе, подозревая, что это гранки, поскольку шрифт был печатный, а не рукописный. «Эмма Вудхаус, красавица, умница, богачка». Только эти слова я и осмелилась прочесть, но и того хватило. Вопрос с был решён. А ещё тут королевский библиотекарь Джеймс Стэньер Кларк. Жизнь Джейн Остин была втиснута в весьма узкие рамки, что поразительно, если учесть колоссальность её будущей славы. Она никогда не стремилась к знакомствам или переписке с другими писателями, и визит в Карлтон-Хаус стал для неё ближайшим соприкосновением с историей с большой буквы. Тот визит интригует её биографов и в то же время вызывает у них досаду, поскольку не сохранилось ни одного письменного свидетельства о том, что она там увидела и как это восприняла. Ни словечко, ни об роскоши дворца, ни о мистере Кларке, чьи письма к ней впоследствии выдали в нём уморительно самодовольное чудовище — натурального мистера Коллинза. Однажды утром мы с Леймом, как обычно, отправились на Ханс-Плейс, чтобы проведать Генри и застали Джейн в гостиной одну. На ней было платье, которого я ещё не видела. Поскольку я уже успела изучить её гардероб, он был не так уж обширен, Это бросилось мне в глаза. О, произнесла она, — «это вы...» «Вы ожидаете кого-то более солидного?» — спросил Лим, с притворной опаской сделав акцент на последнем слове, а затем поцеловал ей руку. Несмотря на то, что игривые пикировки уже стали для них привычным делом, меня по-прежнему это забавляло. Уверенность, с которой держался Лим, служила доказательством тому, что актёр он умелый — Но что при этом чувствовала Джейн, вот это было интересно. Всего лишь мою племянницу Фанни Найт. Эдвард поехал за ней в Кент, и они вернулись в город ещё вчера. Она очень дорога мне, однако солидной её не назовёшь, хоть она и весьма образована. Но нет, Джейн перевела взгляд Слима на меня и лукаво улыбнулась. «Боюсь, вы уже разминулись с самым важным визитёром». «Мистер Кларк, библиотекарь принца», уехал всего несколько минут назад. Она сделала паузу. «Человека такого статуса встречаешь редко. К нам, кажется, подъехал экипаж. Я не ослышалась?» Лим подошёл к окну. «Острота вашего слуха поражает? Это мистер Найт и юные леди. Они выходят из фейтона. С рассказом о визите в королевскую библиотеку пришлось повременить. Мы приветствовали Эдварда, и нас представили Фанни, его старшей дочери. Она оказалась светловолосой и румяной, уменьшенной копией Эдварда, и держалась с достоинством, отчего казалось, что она старше своих 22 лет. Ей было 15, когда её мать умерла от осложнений во время 11 по счёту родов. Эдвард больше не женился, и Фанни в том юном возрасте фактически стала хозяйкой дома с кучей слуг в подчинении и младшими братьями и сёстрами на воспитании. Что оказалось отличной подготовкой к её последующему браку с сэром Эдвардом Начбулом, вдовцом с шестью детьми, которому она родила ещё девятерых. Фанни крепко обняла тётку и сдержанно поздоровалась с нами, но Эдвард был, как всегда, дружелюбен. «Итак, Джейн», — сказал он, когда мы все расселись, «что же наш принц?» В её глазах вспыхнуло веселье. «Сегодня мистер Кларк нанёс мне визит, Нед. Ты только что с ним разминулся». «Я возлагаю на мистера Кларка величайшие надежды. Столько самодовольства, столько напыщенной нелепицы. Большая удача, что я принимала его одна. Будь все вы здесь, я бы не сумела сохранить серьёзный вид». «Что же такого уморительного?» — он сказал, — — спросила Фанни. — Дело было не столько в словах, моя дорогая, сколько в его манере их презентовать. Каждое предложение отшлифовано до лопидарного блеска и взвешено, будто золото в ломбарде. — Джейн, ты вообще хоть раз бывала в ломбарде? — осведомился Эдвард. — Не могу себе такого вообразить. Разве только ты ведёшь куда более распутную жизнь, чем та, какой нам рисуется твоё пребывание в городе с Генри? «Это всё тлетворное влияние мистера Кларка. Этот джентльмен перевернул моё вместилище рассудка вверх дном. И метафоры у меня в голове буйствуют, подобно лудитам в Ланкашире». Атмосфера в комнате вдруг переменилась, и, обернувшись, я увидела, что в дверях стоит Кассандра. «Ага», — произнесла она, окинув нас взглядом и уперев его в Лима. «Доктор Рэйвенсвуд, вы и правда здесь». Генри уповал на это. «Поднимитесь к нему». Сказано это было без теплоты в голосе, но хотя бы вежливо. Меня она поприветствовала коротким кивком. Лим тут же встал. «Я пришёл сюда с одним лишь этим намерением, мадам. Проводите меня к нему». Не «Я думаю, дорога в его комнату вам уже хорошо знакома». «Положусь на ваши способности к навигации», — сказала Кассандра, двусмысленно улыбнувшись, и села в кресло, которое он прежде занимал. Лиам поклонился и зашагал к лестнице, покуда я пыталась решить воспринимать эту фамильярность как оскорбление или как знак того, что её отношение к нам улучшилось. В последнее время Лиам виделся с Кассандрой чаще, чем я, поскольку они оба постоянно заходили к Генри. Судя по тому, что он вчера о ней рассказывал, её враждебность начала сходить на нет. Внезапно я осознала, что Кассандра обращается ко мне тем же относительно мирным тоном, каким ранее она обратилась к Лиему. Генри говорит, что ему значительно лучше. Если ничего не изменится, завтра он хотел бы покинуть постель и увидеться с вами. Сможете ли вы с братом заехать на чай? С превеликим удовольствием». Сёстры переглянулись, и я задалась вопросом, не исходило ли это приглашение вовсе не от той, что его озвучила. Интересный разворот привычной для них иерархии. Да и взглянуть на Генри спустя столько времени тоже будет интересно.